Глава 18. Эйва настаивает, чтобы на время посадки я села обратно в инвалидное кресло. Мне не хочется, но искушение пройти в вне очереди оказывается достаточно, чтобы меня убедить. Я проеду в нем до выхода на посадку, но по лестнице хочу подняться сама, настаиваю я. Для меня это станет приятным подвигом. Меня устраивает, если только ты не станешь слишком перенапрягаться, по-доброму улыбается она. Я понимаю, что Эйва желает мне добра, но я полна энергии. Сомневаюсь, что снова устану еще когда-либо в жизни. Однако я чувствую острое покалывание в задней части бедер, правда отказываюсь уступить ему. На самом деле я даже почти получаю удовольствие от этого неприятного пощипывания. Сколько бы дискомфорта оно не доставляло, это в миллион раз лучше, чем не чувствовать ничего. «Ваше кресло будет ждать вас, как только мы приземлимся, миссис Кавана», – говорит стюардесса, когда мы оказываемся на борту огромного самолета. Я улыбаюсь и не говорю ей, что надеюсь больше никогда не увидеть этот неповоротливый кусок металла. «Спасибо, отлично». Мы с Эйвой ждем взлета в полной тишине. Обе слишком заняты тем, что обдумываем изменения, произошедшие в жизнях каждой из нас, чтобы вести беседу. Я наблюдаю за тем, как стюардесса машет руками, стоя в проходе, и рассказывает об обычных мерах безопасности в полете, а также указывает местоположение выходов. Я не обращаю на это особого внимания. Меня переполняет чувство вины. Вины за то, что впервые за много месяцев я чувствую себя счастливой. Я не должна чувствовать себя счастливой, если со мной нет моих детей, говорю себе я. Но я не могу перестать улыбаться, ведь я вернула себе свое тело. Следующим моим завоеванием будут дети, и тогда я снова стану собой целиком и полностью. Теперь осталось только набраться терпения. Нас немного трясет в креслах, когда самолет катится по взлетной полосе и мягко отрывается от земли. Это точка невозврата. Я официально сбегаю. Я пытаюсь занять свой изумленный мозг тем, что гляжу в иллюминатор, и пытаюсь угадать, что за землю раскинулись под усеянным облаками небом. «Что-то не так», – вдруг говорю я, резко вырывая Эйву из мечтаний. «М?» – бормочет она, обращая на меня мало внимания и крутя в руках ремень безопасности. «Что-то не так», – повторяю я. с «Самолетом?» – пронзительно кричит Эйва. Ее ноздри внезапно раздуваются, а глаза так расширяются, будто кто-то пытается запихнуть в нее зонт с тыла. Я тут же извиняюсь за то, что неверно подобрала слова, вспоминая, что Эйва боится летать. «Черт возьми, нет, прости». Я имею в виду со мной. Что-то не так со мной. С запинкой произнувши я, к собственной досаде чувствуя, что к глазам подступают слезы. Эйва не отвечает. Ее глаза закрыты, но я знаю, что она слушает. Я изменилась. Все мы время от времени меняемся, Лаура. Такова жизнь. Тебе в последнее время довелось пережить немало дерьма. Но посмотри, Эйва показывает его иллюминатор. Мы улетаем. Вскоре тебе станет лучше. Эйва, похоже, вполне убеждена, что мои проблемы можно так легко разрешить. Хотела бы я относиться ко всему так же позитивно. «Нет», – качаю я головой, – «все гораздо хуже. Я толком не помню, какой я была, но знаю, что уже не та. Меня больше нельзя назвать нормальной». «Что? Что ты имеешь в виду? Разумеется, ты нормальная, не глупи». «Нет, вовсе я не нормальная». Нормальные люди не встают внезапно с инвалидного кресла и не начинают ходить снова. В реальной жизни такого не бывает. Ты либо парализован, либо нет. Чудеса случаются, Лаура. Брехня. Не бывает такого, чтобы ты проснулся однажды утром, решил, что хватит отсиживать задницу и тут же снова напялил свои танцевальные туфли. Я перестаю говорить лишь потому, что у меня кончается воздух. Я судорожно наполняю легкие и уже хочу продолжить свою речь. Но тут вижу недоумение на лице Эйвы. Полет предстоит долгий, и я понимаю, что сведу Эйву с ума, если буду ныть всю дорогу через Атлантику. Мы пролетели уже полпути, и я сживала большую часть второй упаковки Прингл с солью и уксусом, когда, наконец, решаю прервать эту неприятную тишину. Что-то мешает Эйве поздравить меня с тем, что я снова могу ходить, и я должна знать, что именно. «Ты не рада за меня?» – спрашиваю я. Эйва игнорирует вопрос и продолжает глядеть в иллюминатор. Смотреть там особенно не на что, кроме мякиша больших, белых, пушистых облаков и редких проблесков синего моря, раскинувшегося под нами. Но Эйва смотрит, не отрываясь, будто где-то там ангелы написали краской из баллончиков ответы на все жизненные вопросы. «Эйва!» – зову я, толкая ее плечом. «Я боюсь радоваться за тебя!» Мягко произносит она, отрывая взгляд от иллюминатора, чтобы встретиться со мной глазами. «Что ты хочешь сказать? Зачем, черт возьми, тебе бояться чему-то радоваться?» «Я не знаю, какой реакции ты ждешь от меня, Лаура. И если я отреагирую неправильно, боюсь, ты психанешь на меня, как это бывает с другими. Мои пальцы сами собой начинают подрагивать, как будто живут собственной жизнью. И я ничего не могу с этим поделать». Неужели ей впрямь превратилась в такую стерву, что люди вынуждены выбирать выражение, когда находятся рядом со мной. Я радуюсь за тебя каждый раз, когда ты встаешь на ноги, наконец произносит Эйва. Эйва закрывает свои уставшие глаза, поворачивается ко мне спиной и готовится провалиться в сон. Каждый раз, спрашиваю я, чуть не выплюнув на нее ошметки размякших чипсов. Эйва подскакивает, садится ровно и трёт уставшие глаза. Она явно осознает, что только что сказала, и теперь пытается дать задний ход. Это не помогает. Мой мозг зацепился за ее слова. Теперь ничто не заставит меня отвлечься от них. У Эвы вспыхивают шоки, и она выглядит так, как будто температура ее тела поднялась на 10 делений и все еще продолжает ползти вверх. Крошечные бусинки пота выступают по краям ее лба. «Это был сарказм», – говорит она. «Прости, я знаю, что это неуместно». Я просто хотела тебя развеселить. Да, зло бросаю я. На этот раз у комка чипсов нет никаких шансов остаться внутри моего рта. Слегка пожеванные крошки летят вперед и попадают прямо в затылок мужчине, сидящему передо мной. Представляю, как он зол, разворачивая платок и начинаю вытирать всю эту грязь. Его жена оборачивается, чтобы выяснить, в чем дело. Я робко извиняюсь и вежливо терплю долгую тираду, которой она раздражается. Я скрещиваю пальцы в надежде, что она не станет звать стюардессу. Я настолько нестабильна, что при одной только мысли о том, что меня станут отчитывать и дальше, у меня скручивает желудок. К счастью, она все-таки принимает мои льстивые извинения и разворачивается обратно. Я готова продолжить расспрашивать Эйву, но она уже, кажется, уснула. Она спит сном младенца. Я знаю, что она притворяется. Когда она спит по-настоящему, то храпит, как ревущий мотор машины Формулы-1. «Эйва, прошу тебя. В последнее время мне многие лгут. Никогда бы не подумала, что ты тоже. Прошу, умоляю тебя. Просто расскажи мне, хорошо? Это не первый раз, когда ты вспомнила, как ходить. Понятно?» рычит Эйва, не открывая глаз. «Понятно». Ее слова прорезают воздух и ранят меня тупым ножом, проворачивая его в животе. Не знаю, какого объяснения я ждала. Или какое объяснение имело бы смысл. Но это определенно было не то, что я хотела услышать. «Это совершенная бессмыслица, Эйва. Прошу тебя. Мне нужно больше. Мне нужно знать больше. Мне кажется, будто я теряю разум». Я резко выдыхаю сквозь тиснутые зубы. «Где стюардесса? Черт побери, мне необходимо выпить вина». «Вот видишь, поэтому я тебе и не рассказывала». Я знала, что ты мне не поверишь». «Как в такое можно поверить?» «Легко. Ты веришь в это, потому что это правда. Я твоя подруга и рискую головой, чтобы помочь тебе. Ты ведь просила меня не лгать, верно?» Я киваю. но ну, так я и не лгу. Вот так все просто». Выражение ее лица убеждает меня в том, что она честна. Но голова отказывается принимать нечто столь нереалистичное. Что мне на это ответить? «Ладно». Неважно, веришь ты мне или нет. Еще до того, как самолет сядет, ты в какой-то момент отключишься и не только забудешь о том, что ходила сегодня, но и об этом разговоре. Так всегда происходит, Лаура. «Нет, этого не случится!» – кричу я, забывая о том, что ограничено пределами самолета. «Я больше никогда не вернусь в это чертово кресло! Никогда!» Знакомое чувство ярости и недоумения кружит в моем теле, надвигая словно циклон, от которого не сбежать. Я чувствую, как ко мне подползает тьма, и боюсь моргнуть. Я не верю Эйве, просто не верю. Но что-то внутри меня кричит, что не стоит исключать упомянутые возможности. Если я позволю себе уснуть, я могу больше никогда не подобраться так близко к ответу. Я просто прикрою глаза. Я не буду спать. Я не буду спать. Сумбурные воспоминания мелькают у меня в голове, принося с собой жуткую головную боль. Я прижимаю ладони к больным вискам, обхватываю дрожащими пальцами голову, мягко массирую кожу под волосами. Это движение почти метафоричное, как будто я кончиками пальцев раскапываю землю, в которой зарыты мои воспоминания. Я сосредотачиваюсь изо всех сил и крепко цепляюсь за каждую крошечную подсказку, которую мне удается добыть. Я приклеиваю их к своему мозгу и тщательно обдумываю каждую деталь, пока они не ускользнули от меня. Я снова все не забыла. Первым в моей памяти всплывает вечер бала. Я обезумела, стоя в одиночестве на темной дороге. Я помню, что впала в ярость, и подростки издевались надо мной. Я была охвачена гневом. Я была охвачена странным, всепоглощающим гневом. Я не контролировала себя. Гнев – мощная сила, и у меня не было ни желания, ни возможности сдержать его. У меня каким-то образом получилось физически перебежать дорогу и напасть на компанию. Я склоняю голову. Воспоминания наводняют мой разум, причиняя мне боль. Они разрывают грудную клетку и лёгкие болят под тяжестью мыслей. Они назвали меня фриком. Почему бы им этого было не сделать, ведь я и есть фрик. Ведь я притворялась паралитиком. Даже компании неадекватных подростков было совершенно ясно, насколько отвратительно моё поведение. Вспоминая о том, как все разворачивалось, мне становится тошно. Неужели я всегда подавляла свою способность ходить? Или я не была способна на это без резкого выброса адреналина? В любом случае ясно, что со мной что-то совсем не так. Следующее, что я вспоминаю, как я вылила напиток на Николь. Боже, как жестока я была! Это не я. А если я, то не хочу быть такой. Я закрываю рот рукой. Я больше ничего не хочу знать. Я больше не хочу ничего вспоминать, но теперь я уже не могу остановиться. Мысли в моей голове превращаются в неконтролируемый ураган, от которого негде спрятаться. Я вспоминаю о том, как стою в коридоре своего дома. Я кричу, раздираю глотку. Мои слова обращены к Николь. Я хочу, чтобы она ушла. Эйва тоже была там. Я потянулась за картиной, висящей на стене, схватила ее и швырнула в них. Я пыталась навредить им. Специально. Я тихонько качаю головой из стороны в сторону и заставляю свой мозг вернуться в момент «здесь и сейчас». «О, Эйва, прости меня, пожалуйста!» – извиняюсь я, неловко поворачиваясь, чтобы посмотреть на неё «Я не хотела тебя обидеть!» «Все в порядке!» – шепчет Эйва в полудреме. «Я знаю, ты никогда не делаешь это специально. В любом случае, я вроде как уже привыкла. Сперва я издаю легкий смешок, пытаясь сделать так, чтобы он звучал искренне, но у меня не выходит. Я не уверена, что хуже. Тот факт, что я в ярости напала на свою лучшую подругу, или что я делаю это так часто, что Эйва уже даже способна смеяться над этим. Я вспоминаю много из прошлого. Я так долго ждала этих воспоминаний. Я ждала этого момента, молила о нем. Но теперь, когда они со мной, мне жутко хочется все забыть. Я понимаю, каким чудовищем стало. Может, Марк не так уж и не прав, что хочет избавиться от меня». Может, Марка не злодей вовсе, думаю я. Возможно, он пытается избавиться от меня, чтобы защитить детей от фриков, которого я превратилась. Но я бы ни за что не причинила им вреда. В каком бы отчаянии я ни была, я бы ни за что не стала срываться на детях. Или стала бы. Я сама себя не узнаю. Так как я могу ожидать, что меня поймет кто-то другой? В мой мозг проникают новые воспоминания». У меня в голове как будто подтекает кран, который я не могу выключить. Я задерживаю дыхание, как будто это спасет меня от ужаса, проносящегося перед глазами. Как будто если я перестану дышать, то перестану существовать. Время остановится из-за недостатка кислорода, надеюсь я. И на какой-то миг это помогает. Какой-то миг существует только тьма. Но я сдаюсь перед потребностью тела в воздухе, делаю глубокий вдох и собираюсь с духом. Я вспоминаю, как Марк сбегает по лестнице, чтобы защитить Николь, но это только усиливает мою слепую ярость. Я хватаю с полки дорогую рамку из Уоттерфордского хрусталя и целюсь прямо в него. Она разлетается на тысячу маленьких осколков, падая на деревянный пол. Острые осколки стекла сверкают, разбросанные по фотографии с нашей свадьбы, выпавшей из рамки во время падения. «Я сошла с ума?» – спрашиваю я, мотая головой. «Нет». Эйва поворачивается ко мне всем телом. «Ты просто переживаешь непростые времена. Вот и все. Думаешь, все дело в лекарствах, которые Марк давал мне? Думаешь, поэтому я теряю контроль над собой? Очевидно, что я в отчаянии, и мои глаза беззвучно молят о том, чтобы Эйва согласилась со мной. Мне необходимо, чтобы она тоже переложила вину на Марка. Мне необходимо знать, что я не сумасшедшая». Мне необходимо, чтобы Марк был ответственен за проблемы, в которых я погрязла, потому что я не справлюсь с этим, если сама окажусь во всем виновата. Я не знаю ответа на этот вопрос, грустно признает Эйва. но для этого мы едем в Нью-Йорк. Мы не вернемся, пока не найдем все ответы. Хорошо? Хорошо, киваю я.